Глава 4. Арита и Кузьма уехали сразу после завтрака. Арита так спешила отвезти Кузьму к лучшим столичным медикам, что мы едва успели обменяться на прощание телефонами и адресами. А спустя час приехали за мной. Ночью сразу после нашего возвращения из монастыря Дуне позвонила Виталику, а тот уже сделал что нужно. Спустившись в подземелье и ужаснувшись увиденному, Виталик опечатал монастырь и выставил у него усиленную охрану. Остался и сам на всякий случай. Поэтому выглядел он уставшим, но довольным. Дело о страшных убийствах в Горке можно было считать раскрытым. И где они только держали эту зверюгу, удивлённо сказал он голосом, в котором радости было больше, чем изумления. Никто никогда ту собаку не видел и не слышал. Может, монашки знали? Жалю уехали. Ищи их сейчас. Я не стал ему рассказывать о версии Кузьмы. Он бы не поверил. Да и я сам. Отца Константина нашли? спросил с Надеждой. Всё обыскали, нигде нет, сокрушённо ответил Виталик. Вещи его на месте, одежда в комнате, где он жил, разбросана. Наверное, убежал в ППХ. Найдём, уже объявили в розыск. Я не стал его разочаровывать. Розыск, так розыск. Часам к 11:00 к монастырю под Войсирен и в всполохи мигалок подкатила целая колонна. Из первой машины вышел Владимир Петрович Павленко, за ним, кряхтя, выбрался Михаил Андреевич Рыбцевич. Оба светила отечественной исторической науки сразу направились ко мне. Показывай, что нашёл, велел мне научный руководитель. Но до показа дошло не сразу. Сначала машины скорой помощи увезли из монастыря три трупа. Ещё двух мёртвых женщин обнаружили в третьей замурованной нише, до которой мы с Кузьмой не добрались. Кладка там была давняя, стенку пришлось долбить ломами. Оба трупа были одеты в голубые платьи манашек. Как я понял, скорее всего, Татьяна и Жанна, о счастливой судьбе которых я подслушал в коридоре монастыря, от круглолицей, счастья своего так и не обрели. Константину Жирову и Кнуру не нужны были возможные свидетели особого послушания. Как торопливо сообщил мне Виталик, вместе с экспертами, работавшими в подземелье, рана на шее у женщин не оказалась. Скорее всего, их просто задушили перед тем, как замуровать. "Знаешь, кем Жиров работал на химией?" спросил меня Виталик и не дожидаясь ответа, сообщил довольно. "Каменщиком, дома строил. Говорят, неплохо получалось". В кладовке монастыря мы ещё при первом обыске нашли оцинкованное корыто, в котором мешали раствор, начёт и мешок цемента и полсотни кирпичей, древних монастырских, со следами сбитого старого раствора, но тогда внимания не обратили, не то искали. Следом за медиками, четверо милиционеров, ругаясь и отплёвываясь, вытащили из подземелья труп огромного чёрного зверя, чтобы не таскать его вверх вниз, волокли через дворы притвор храма. Бросили на площади Вспомнив просьбу деда Трипуза, я морщись вытащил из трупа три ножа и протер их заранее заготовленной тряпицей. «Это что такое?» – заинтересовался Павленко, взяв один из ножей. «Откуда такая необычная форма?» Разглядев старинную гравировку на лезвиях и серебряную чеканку на рукоятках, Владимир Петрович зацокал языком. «Но я невежливо отобрал нож, сказав, что это частная собственность, которую следует срочно вернуть». Мне не хотелось расспросов. Вы совсем не думаете о науке, обиделся Павленко. Мало чего ваш дед просил. Это же уникальный экземпляр. К счастью, в этот момент нас пригласили в подвал, а там Владимир Петрович мгновенно забыл о ножах и о деде Трепузе. Следственная группа, работавшая в подземелье, по договору не тронула мешки. Они стояли там, где мы бросили их ночью. Павленко, заглянув в первый же, только тихо охнул. Свет в подвале подключили ещё утром, поэтому профессор Рыбцевич, которого я сразу отвёл к нумизматической коллекции, прилип к мешку и выудив очередную монету, что-то мычал, разглядывая её в лупу. Я не мешал. Личная коллекция ведущего нумизмата страны, которую он собирал 40 лет и подарил затем университету, по сравнению с богатством, собранным здесь, выглядела жалкой горсточкой медиков. Если бы не молчаливые люди в штатском, приехавшие вместе с профессорами и неслышно сопровождавшие нас, мне вряд ли удалось вытащить обоих докторов наук из подземелья. Старший из штатских, устав ждать команд от светил, взял инициативу в свои руки. Его шустрые подчинённые один за другим стали опечатывать мешки и перегружать их в бронированный фургон, бывший в колонии. Не все мешки оказались неподъёмными. Но большинство двое плечистых оперативников тащили кряхтя и постановые от натуги. Когда подземелье опустело, оба профессора, отогнав всех к лестнице, взяли фонари и тщательно обследовали каждый сантиметр пола, вдруг при переноске обронили что. Бронированный фургон доставил груз в местное отделение банка, где для нас уже были приготовлены просторная комната, столы и целая груда брезентовых инкассаторских мешков разного размера. Здесь и началась одовая работа, продолжавшаяся двое суток с небольшими перерывами на еду и короткий сон. Ценности следовало не только пересчитать, но и правильно внести в опись. На этом категорически настаивали оба профессора. Они хорошо знали, что может произойти с кладом, записанным как монеты старые, серебряные и медные, всего 482 штуки. Мы работали на три стола. Павленко занимался посудой, оружием и драгоценностями. Рыпцевич, нумизматической коллекции, мне доверили простейшее считать монетное серебро. Хотя его было целых 4 мешка, дело оказалось лёгким. Оборотная монета была всего нескольких номиналов, чеканки двух веков. Российских денег в мешках не оказалось. Граф Чишкевич очевидно был настолько уверен в победе Наполеона, что не стал их сохранять. Мы считали вещи и предметы, диктуя названия и количество трём представленным к нам секретаршам. Когда груда учтённых сокровищ на столе становилась заметной, один из молчаливых людей в штатском ссыпал её в инкассаторский мешок, куда отправлялась и копия описи. Работа была нудная, но шла быстро. Без Михаила Андреевича Рыбцевича мы провозились бы дольше. Он мгновенно определял взятую из мешка монету и первое время даже ойкал при этом, потом перестал. По договорённости с Виталиком я забрал из подземелья оставшуюся там одежду Кузьмы. объяснив, что она просто выпала из сумки в ходе борьбы с собакой. В курточке следователь нашёл паспорт Кузьмы, поэтому препятствий чинить не стал по сетовав лишь, что два важных свидетеля так рано уехали. Теперь с допросом их будет Марока. В первый вечер мне удалось улуччить минуту и забежать к деду Трипузу. Там я торопливо собрал свои вещи. Прятаться уже не было нужды, равно как и охранять деда с Дуней. А от гостиницы к банку было куда ближе. Дед триекратно поцеловал меня на прощание, а Дуня, покраснев, встала на цыпочки и стеснительно чмокнула в щечку. "У тебя когда сессия?" спросил я, торопливо царапая на листочке свой адрес и телефон. "В январе, сразу после Нового года. Приезжай ко мне на Рождество, обязательно", она молча кивнула. "Увидимся", бросил я, садясь в свой драндулет. Мы действительно увидились спустя 2 дня. Дуня сама разыскала меня в гостинице И выслушав её, я молча пошёл к машине. Дед Трепус сделал маленький красивый ящичек из гладко отфугованных и плотно подогнанных досок, оббил его изнутри куском тёмного бархата. Мы аккуратно переложили в ящичек кости из картонной коробки заведующего местным музеем. Дедушка ловко использовал момент и выпросил у моих профессоров деревянные статуи апостолов. Кости мнимой жены каменщика его больше не интересовали. Оба доктора наука, шалевшие от того, что им приходилось в эти дни видеть и пересчитывать, воспользовались чрезвычайными полномочиями, которыми их перед выездом в горку наделел министр культуры, и подмахнули бумагу. Статуи под бдительным надзором дедушки перенесли в правое крыло монастыря. Скороспелым решением местной власти его выделили местному музею, заведующий и здесь не опоздал. Как довольно сказал мне дедушка, у него будет уникальная экспозиция. Туристы хлынут в горку толпами. Вторая половина монастыря и храм остались за местной православной общиной, которую возглавил молодой священник, отец Игорь. Его привезли в горку в тот же день, когда приехала спецколонна из столицы и представили пастве. Потрясённая последними событиями община приняла нового пастыря безропотно. Отец Игорь и отслужил по нехиду над останками Ульяны Бабает. Доказательств, что это именно Ульяна, у нас не было никаких, поэтому по нехиду служили по неизвестной. После чего я Дуне и Дед Трипус отвезли ящичек на кладбище. Там Дуня указала на заросшую густой травой площадку, закованной металлической оградой. Я не стал допытываться, почему именно эта могила выбрана ею местом успокоения Анисима Браги. Дуне было виднее. Выросшая рядом старая липа вдавила толстым стволом часть ограды внутрь. калитка перекосилась, да и приржавела, мне пришлось лезть через верх. Маленькой лопаткой из своего автомобильного набора я вырыл небольшую яму под покосившимся кованым крестом, опустил в нее ящичек и посыпал его освященной священником землей. Дед Трипус прочитал молитву, и мы молча постояли у свежего могильного холмика, думая каждый о своем. «Я отвез Дуню и деда в Заречи», где торопливо попрощался, не предполагая, что вновь увижу их ещё очень и очень нескоро. Отъезжая, увидел в зеркало, дед крестит меня вслед, а Дуня стоит, тесно прижавшись к своему воспитателю. Сделав опись содержимого каждого мешка, мы с профессорами свечали её с документом, тем, что Кузьма Тайком передал мне в комнате от Савеслова. Это был краткий список, составленный на польском языке и написанный мелким прыгающим почерком. Его автор был или очень стар, или болен, но читать было не трудно, особенно Рыбцевичу, знавшему и современный, и старый польский в совершенстве. Эти странные строчки до сих пор стоят у меня перед глазами. Апостол Пётр, коллекция нумизматична, 1387 золотых монет и 8323 серебряных. Апостол Павел, казна золотая. 136 ноблей, 84 Португала. 6044 дукатов разных, всего 6264 золотых. Украшения для причёсок, накладки для туфель, бриллианты, изумруды, сапфиры, аметисты. Апостолы Иаков ва Анергис, Иаков Галилеянин, Фадий Филипп, казна серебряная, таллеры, двойные таллеры, полуталлеры, гульдены, всего 62747 монет в четырёх мешках. Апостолы Варфоломей и Матфей. Большой столовый серебряный сервиз. Блюда большие и малые, кубки, всего 72 предмета. Апостол Фома. Малый золотой сервиз и столовые приборы. Всего 24 блюда и 48 предметов. Апостолы Андрей и Симон. Оружие. 9 сабель и 11 шпаг в ножнах из серебра и золота с камнями. Апостол Иоанн. Оружие. 12 пар пистолетов в золоте и серебре. Память у бывшего дворцового эконома оказалась крепкой не только на обиды. Всё совпало до последнего полуталера. Тот, кто перетащил мешки из потайной комнаты и замуровал их в нише, воспользоваться находкой не успел. У такого магната могло быть и больше, сказал разохотившийся Павленко, когда мы закончили опись. Много ушло на Уланский корпус, возразил Рыбцевич. Немалую казну он наверняка взял с собой на войну. Может, был и, возможно, есть где-то еще тайник, но в любом случае. Михаил Андреевич не договорил, но всем и так было ясно. Мы имели дело с самым большим кладом на континенте, уникальным как по фактической ценности, так и по научной. Даже датировать время его захоронения можно было с точностью до недели. Я ничего не сказал профессорам о кожаном футляре с паперами, который утащил под шумок весла в Готенкапский. Упоминания о документах в описи Доминика не было, а сам отец Веслов, как поведал мне всезнающий Виталик, спешно уехал из Горки той же памятной ночью. Судя по тому, что всего через 2 дня на его место заступил срочно присланный новый ксёнс, полный мужчина средних лет. Отъезд Веслова был согласован с его церковным руководством. Я до сих пор не знаю, что было в том футляре. Тестамент, подтверждавший право графа в Чешкевиче на владение огромными земельными владениями? Сигнет? Фамильный перстень печать? Все это могло заинтересовать честолюбивого потомка графа, но священника-изуита? Была еще версия. 21 июня 1773 года папа Климент XIV своей булой ликвидировал орден иизуитов, Но он до 1820 года милостью Екатерины II, Павла I, а потом и его сына Александра, оставался в Российской империи. Может были у ордена секретные бумаги, которые он хотел спасти от привратности войны? Против этого выставала историческая наука. Магнаты постоянно доверяли сохранять свои сокровища монастырям, но не наоборот. Но апостолов замуровали в монастыре. Я так и не разгадал эту тайну. И поскольку сделать это представлялось невозможным, то махнул на неё рукой и без того забот хватало. Тем не менее, я нашёл время, чтобы при дневном свете посмотреть на таинственных апостолов. Тот, кто создавал их, был гениальным скульптором. Фигуры нисколько не походили на обычные церковные. Резец изобразил их живыми людьми, с вопрошающими, радостными, строгими и умелёнными лицами. Особенно поразили меня апостолы Павел и Иоанн. Глаза первого смотрели лукаво и радостно. Человек, постречавший на своём пути самого Господа, как бы говорил: "Я знаю, что ты полон сомнений, но я тоже поначалу гнал Христа, а потом стал его главным миссионером. И ты уверуешь?" Иоанн-скульптор вырезал юным и безусым, таким, каким любимый ученик Иисуса возлежал, наверное, на плече Спасителя. Взгляд юного апостола был устремлён вверх, а духотворённое лицо поражало убеждённостью и страстной верой, будто юный Иоанн уже начал складывать своё бессмертное: "В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог". Позолота на скульптурах потемнела, местами вытерлась, но это не портило их, наоборот, придавало им дух времени. В вечер первого дня работы складом У меня состоялась ещё одна памятная встреча. Едва я вернулся в гостиницу, как в дверь постучал молоденький послушник. Он же проводил меня в номер епископа. Я слышал, что тут в Горке привёз нового священника, но приглашению удивился. Владыка Ириней оказался мужчиной средних лет, высоким, статным и красивым. Если бы не длинная борода с уже заметной проседью, его можно было принять за киноактёра. Едва я переступил порог номера, Он встал навстречу и по-простому пожал руку, тем самым разом избавив меня от мучительных раздумий, как вести себя со столь важным лицом. Мы сели в кресла за маленьким столиком друг против друга. Послушник поставил перед каждым чашку чая и вазочку с печеньем, после чего неслышно удалился. Владыка внимательно посмотрел на меня, и вдруг, неожиданно для себя, я рассказал ему обо всём случившемся со мной в Горке, не пропуская ни малейшей детали. Ириней слушал, не перебивая. Несколько раз он брался за ручку чашки, стоявшей перед ним, но чай так и не пригубил. «Раиса Жирова не перенимала чародейство у старого колдуна», сказал он, когда я умолк. «Она действительно ушла с ним тогда со свадьбы, но сделала это по просьбе мужа. Это он. А над девочкой той она молилась, желая спасти. Знала, что муж решил сделать с племянницей в отместку брату». «Откуда вы знаете?» — изумился я. «От самой Раисы. Она была человеком искренне верующим. Только мужа любила больше, чем Бога. Когда муж вместе со своим, владыка поморщился, к Нуровым организовали в монастыре гарем, она сняла их оргии на видеопленку, камеру ей одолжил один из прихожан, и привезла запись мне. Хотела, чтобы мы усовестили мужа, заставили его вспомнить о пастырском служении. Но решение, как вы знаете, было другим. Зачем же она снимала горкинских начальников? Не трудно догадаться. Истекало полгода отведённых местной властью для определения принадлежности прихода. Видимо, так она хотела повлиять на власть, напрасно. Ни одна православная церковь не приняла бы недостойного в своё лоно. Мы известили всех. Между церквями сёстрами случаются разногласия. Но принять к себе служителя Момоны, развратника и отступника от истинной веры, как вообще ранее судимый, мог стать священником. Это случилось задолго до моей хиротонии, вздохнул Ириней. Мы потом проводили разбирательство. Константин Жиров, кстати, его настоящая фамилия Пискижов. Он из старого рода колдунов в деревне Прилеповка, поэтому взял фамилию жены. Может ещё и потому, что фамилия не козиста. Пескиж по местному пескарь, и слово обидное, им нескорослох мальчишек из покон века дразнили. В прилеповке и Софьевке до сих пор спорят, где больше жило колдунов. Но были они и там, и там. Когда этот Пескижов отбывал наказание в колонии поселений, то близко сошёлся с местным священником, помогал ему, учился. Человек был не безспособностей, поэтому церковную службу познал досконально. Когда вернулся из колонии, познакомился с другим священником, который не знал о его судимости, поэтому и рекомендовал. У нас и сейчас кадровый голод, а тогда совсем трудно было. А тут человек с высшим образованием, досконально знающий службу, представительный. Перед рукоположением священнику полагается генеральная исповедь, все грехи начиная с семилетнего возраста. Епископ Жоф утоил свою судимость, только за одно это его следовало извергнуть с из сана. Ирений умолк, и некоторое время в номере было тихо. "Я вас, Аким Сергеевич, собственно, совсем за другим позвал", сказал епископ, отодвинув чашку с холодным чаем. "Как только услыхал, скажите, Сергей Акимович Наздрингалецкий, генерал-полковник, командующий военным округом при государе императоре Александре III?" Кем вам доводится? Про прапрадедом. Следовательно, вы потом ока его старшего сына Акима, впоследствии генерал-лейтенанта, героя Первой мировой войны. Так точно. А что вам известно о младшем сыне Сергея Акимовича, Александре? Ничего, кроме того, что таковой был епископ, понимающий кивнул. Тогда я вам расскажу. Александр ослушался отца и не пошёл по военной службе. поступил в Санкт-Петербургский университет на историко-филологический факультет, славяно-русское отделение. Отец, разгневанный его своевольством, сыну помогать отказался. Александр на жизни и учёбу зарабатывал сам. Однажды, получив от одного петербургского журнала заказ написать статью о колдунах, приехал сюда в деревню Прилеповку за материалом. Уже понимая, что сейчас услышу, я смотрел на него широко открыв глаза. Александр, как многие студенты того времени, был человеком неверующим, нигилистом. Хотя к концу XIX века слово это уже вышло из моды. В прелеповке он нашёл, что искал, и даже больше. Однажды ночью, когда Александр подсматривал за древним языческим обрядом, на него напал еретикник. Студента спасла Божья благодать. Он уничтожил еретикника, окропив его освящённым местным архиереем вином. После чего впечатлённый поехал к архиерею, повинился во всём и попросил постричь в монахи. Архиерей оказался человеком умным, взял его на послушание, а через год, убедившись в искренности веры, рукоположил в священники. Из смирения отец Александр сократил свою дворянскую фамилию. С тех пор мы просто Наздрины. Мы? Да. В миру я Сергей Александрович Наздрин. Внук того самого Александра Сергеевича Ноздрина Галицкого. Так что мы родственники, хотя и очень дальние. Впрочем, как только я увидел вас... Владыка Иринеев встал, я тоже вскочил, он взял меня за плечи. Овал лица, нос, темные вьющиеся волосы. Я узнал бы вас даже на улице. У меня к вам предложение, Аким Сергеевич. Какое? Вот уже более века Ноздрины духовно окормляют паству горки. Мой отец Александр Александрович был здесь священником свыше 60 лет до самой смерти. Это его сменил Жиров. Образовалась традиция. Но я монах, у меня нет детей и не может быть. У обеих сестёр только дочки. Я хочу предложить вам мне после того, что я здесь услышал, ещё более укрепился в своём мнении. Вы как бы повторили путь моего деда. Приехали сюда по суетному поводу. А в результате вступили в борьбу с бесовщиной и победили её. Разумеется, чтобы стать священником, придётся поучиться в академии, но вам это будет не трудно, можно заочно. Найдёте хорошую богобоязненную девушку, женитесь, родите детей, и из вас получится хороший пастырь, поверьте. Я молчал, не зная, что ответить. Я вас не тороплю, думайте, сказал Ириней, обнимая меня на прощание. Надумаете, найдёте меня. Скажите, окликнул он меня у самой двери. Этот ваш напарник, Кузьма, он превращался зачем? Из желания испытать запретное, почувствовать своё превосходство над другими. Чтобы спасти нас, он только чудом не погиб. Значит, жизнь положить за други своя. Передайте ему, что если будут трудности с духовником, пусть меня найдёт. На том мы и расстались.